но потом вспоминают про нее снова. Итак, рассчитывая на то, что чувство гордости и стыда, самолюбие и самоуважение помогут вам направлять поведение малыша в желательную сторону, вы не станете переоценивать возможности ребенка сознательно управлять своим поведением. Следовательно, проявляя необходимую настойчивость, вы не будете вместе с тем удивляться частым срывом малыша и не будете делать неоправданных скоропалительных выводов о его неуправляемости. И еще. Вы должны помнить о том, что резкое порицание ребенка в расчете вызвать у него чувство стыда – средство сильное, злоупотреблять им не надо. Иначе незаметно для себя вы взрастите в малыше ощущение обиды, несправедливости. Поэтому при первой возможности заменяйте порицание, готовое сорваться с ваших уст, не так, указанием «делай вот так, молодец». И уж во всяком случае совершенно необходимо исключить порицание, выраженное в чрезменно обобщенной форме. Сказать малышу «ты плохой» Во-первых, ничего не сказать ему по существу его поступка. Во-вторых, и это хуже, заронить ему в душу сомнения. А вдруг я и в самом деле плохой, не такой, как все? А вдруг меня никто не любит? Излишне говорить о последствиях таких обид, накапливающихся из воль. Сочувствие, сострадание... Сотрудничество. Когда вы знакомите малыша с окружающим, читаете ему, рассказываете ему что-нибудь, старайтесь подчеркнуть нравственную сторону происходящего. Вот видишь, мальчик собачку ударил, это плохо, так делать нельзя. Смотри, вот дядя бабушку через улицу переводит, какой молодец, надо всем помогать. Любовь и привязанность к близким уже в начале раннего детства могут принимать действенный характер. Малыш жалеет маму, которая обожгла палец. Он не играет в шумные игры, когда кто-то спит. Разумеется, это не получается, само собой. Главные условия – малыш должен видеть проявление сочувствия членов семьи друг к другу, и старшие его самого должны наталкивать на такое поведение. «Не шуми, папа устал, он спит. Не разбуди папу», — говорит мать шепотом. Малыш, подражая ей, начинает вести себя тихо. Если кто-нибудь из взрослых случайно заботится, он сам напоминает «Нельзя, папа пит». Старайтесь при каждом удобном случае напоминать малышу о необходимости считаться с другими людьми. «Говори тихо, как я. Наша соседка заболела». Дай дедушке газету. Не входи к тете в комнату, не постучав. Постучи и спроси, можно? Если скажут можно, входи. Малыш довольно легко заражается чувствами других. Иногда в яслих приходится наблюдать такую картину. Один малыш заплакал, другой подхватил, и вот уже почти все плачут, хотя у большинства никаких причин к плачу нет. Учитывайте его легкую внушаемость, следите за оттенками своего поведения. Не только ваши указания и призывы определяют поведение малыша, значение имеет даже тон, каким вы разговариваете дома. Здесь мы снова возвращаемся к разговору о важности создания у ребенка положительных эмоций и исключения отрицательных. Будут ли преобладать у малыша те или другие эмоции, в значительной мере зависит от того, как организована его жизнь и какие чувства вызывают своим поведением старшие. Бывает, что с интересами малыша родители не очень-то считаются, разговаривают с ним раздраженно, находят повод лишний раз упрекнуть его, позволяют старшим братьям или сестрам проявить власть над малышом. Стоит ли удивляться после этого, что ребенок не обнаруживает в своем поведении бодрости, спокойствия, что он не проявляет сочувствия к другим, когда тем плохо? Мы уже говорили о важности личного примера. Применительно к раннему возрасту это звучит с особенной силой. Двух-трехлетний малыш с необычайной легкостью перенимает особенности взаимоотношений взрослых.